Глава двадцать шестая. Э, а как же альбом с новой армейской униформой, изменения в конструкции штыка и прочее? Я о с т о л б е н е л о посмотрел на подполковника. Тот правильно расценил мой взгляд, подошел ближе и тихо произнес: "Не волнуйтесь, фон Гофен".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 Похоже, прогрессорство мое умерло, не успев начаться. С самого начала ведь было смутное чувство, что пшиком окончится. н е один я тут такой умный. Бероны больше увлечены упрочнением положения возле трона. Мои инновации у них на втором плане. Это я говорю при всей симпатии к подполковнику. Густав Берон, разумеется, отличный мужик, но организация дворцовой роты нужна ему для другого, отнюдь не для того, чтобы провести полноценную реформу армии. Что в з б е р е т в голову Миниху, когда тот узнает, какие вещи творятся в его отсутствие, можно только гадать. Да сегодня определенно день обломов. Местечко в дворцовой роте, казавшееся таким теплым... Уплыла прямо из-под носа еще и непонятная служба у Ушакова, от которой зависит дальнейшая карьера. Смутные вырисовываются перспективы, и пенять в том не н а к о г о Императрица права полностью. Лишь не раз убедился, насколько она умна и проницательна. Будем считать, что России повезло с правительницей. Собственно, так оно и есть на самом деле. После слишком увлечённого коренными перестройками Петра I довольно апатичный во всём, что касалось государственных вопросов Екатерина Алексеевна и не успевшего опериться юнца Петра II во царение Анны Иоанновны было благом. Иногда стране нужен как раз такой правитель, вернее правительница, жёсткая, справедливая и умная. Понятно, что на такую удобно, глядя из будущего.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 Да, я слышал волю императрицы, спокойно произнес Густав Берон. Фон Гофен, с этого момента вы переходите в распоряжение г е н е р а л а Ушакова. Проявите себя как подобает солдату измайловцу. Он о т с а л ю т о в а л шпагой, давая понять, что разговор окончен. Мы вышли из дворца. Ушаков усадил меня в свою карету, экипаж покатился, сопровождаемый отрядом вооруженных до зубов гайдуков.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 довольным тоном произнес Ушаков. Есть у меня на тебя виды, барон. Удачно твои солдаты на дом сердецких н а с к о ч и л и Столько нового и интересного приоткрылось. Генерал зажмурился, как кот при виде сметаны. Жаль, не весь клубочек размотать удалось. Главные злоумышленники все еще скрываются. Хотите сказать? Что Сердецкий и п о т о ц к и й до сих пор не пойманы? Удивился я. Пока нет, но все непременно споймаем, и ты в том поможешь. Простите, а н д р е й и в а н о в и ч но я вас не до конца понял. Чего именно вы от меня хотите? Экий ты непонятливый фон Гофен! Досадливо покрутил головой генерал. Иль притворяешься?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 Уж больно ловко твои гренадеры людей сердецкого скрутили. Раз, два и готово. А ведь обычно без пальбы или драки хороший не обходится. Знают воры на что идут и живыми даваться не любят. Столько г о л о в и н о й раскласть приходится, чтобы злочинца зашкварник изловить. Вот бы при мне команду такую заиметь, чтобы без лишнего шума и к р и к у зажабры брать тех, кто ворогом России приходится. Ворогом России или вашим личным врагом, Андрей Иванович? Как разобраться и отделить одно от другого? А ж е л а н и е окружить себя верными людьми, понятно.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 Вернусь к Ушакову, пока тот в окно задумчиво смотрит на деревца во дворике. Отвернулся из чувства деликатности. Подумать даёт. Хорошо, буду мыслить л о г и ч е с к и Пожалуй, что второй вариант самым верным кажется. Такие кадры, как Ушаков, ценятся при любой власти, при Елизавете Петровне тем паче. При ней тайная канцелярия, куда б о д р е й заработала, соответственно и влияние главы этого достойного учреждения выросло. Но С. Андрей и в а н о в и ч поветр удержит, как только поймет, чья сила берет, в раз перекрасится. Может согласиться, рискнуть втереться в доверие, в нужный момент подпихнуть и занять тубуретку.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 у с м е х н у л с я ушаков. Вы себя проявили, как надо показали. Зачем мне неподготовленные конфиденты? Золотом обсыпать не обещаю, но жалованье больше, чем в гвардии положу и дочинов помогу дослужиться. Опять расставляются сети, и ведь чую, что согласившись только запутаюсь.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 Глазом моргнуть не успею, втянете в такие делишки, что волосы дыбом. Лес на мне это слышать, Андрей и в а н о в и ч но я человек военный. В баталиях для себя вижу пользу государству российскому. Зачем вам плохой сыщик? Лицо Ушакова о з а д а ч е н о вытянулось. Тот-то ты, барон, опять резоны приводить начал странные. Я ведь разговор наш первый помню, ни словечка не забыл. Откуда у тебя штафирка немецкая такое высокомерие? Думаешь, подполковник г о р о й з за тебя встанет? Сильно ёкнуло сердце. Ушаков прав, близость Густаву Берону сделала меня излишне безмятежным. Только расслабился, а тут... Андрей Иванович, никому я не нужен и не понадоблюсь, исчезну и на мое место тут же придут десятки других, ни в чем мне не уступающих. Только я ведь серьезно говорю, если и есть от меня какая польза, так она в другом. Ой, гордец! Хлопнул себя по тощим ляжкам ужаков. Я тебе ш е л ь м и ц у перспективы выдвигаю, а ты мне резонами бросаешься. Ладно, других найду, но от службы моей ты не о т в е р т и ш ь с я Хлебай полной ложкой фонгофан. Я облегченно вздохнул. Пронесло. Карета подъехала к зданию тайной канцелярии, где нас встречал чиновник с встревоженным лицом. Он м я л шляпу в руках и скорбно закатывал глаза. По всему было видно, что мужчина пребывает в расстроенном состоянии духа. Гайдуки, спрыгнув с коней, опустили подножку кареты, и Ушаков вальяжно ступил на землю. Привет, к о н о н о в Виду тебя, Михайло Кузьмич, странный. С треслось чего? Андрей Иванович, прости, х р и с т а р а д и беда у нас приключилась. По бабье запричитал чиновник. Докладывай, велел Ушаков. Не уберегли мы управляющего Сердецкого, дернули на дыбе, а он возьми. Да помри! Лекарь говорит, что со с т р а х у не выдержал. Так, со злостью протянул генерал. Кто допрос вел? Я, обреченно сказал к о н о н о в Как же так, м и х а й л о Кузмич? ь Не впервой же к о л о д н и к а расспрашиваешь? Укорил генерал. Виноват, Андрей Иванович. Я ж не знал, что он такой пугливый окажется. И сделать-то ничего не сделали. стал оправдываться чиновник. По совести плетей бы тебе надо всыпать, м и х а й л о Кузмич, ь до да жаловани на треть лишить. Ступай, скажу о посля, как с тобой быть. Чиновник перекрестился на Андрея и в а н о в и ч а как на икону и убежал. Ушаков привел меня в знакомый кабинет, поежился. Холодно что-то тут, п р о б о р ч а л он и вызвал кого-то из караульных солдат, велев затопить печь. Не судьба нам видать фон Гофен всю правду узнать. Я на управляющего надеялся, что он больше всех ведает. Да вот не задача. Умер р а к а я н н ы й ничего путного не сказав. А Лакей Потоцкого? Что лакей? Махнул рукой Ушаков. Людишки темные, никчемные. Уж мы их и так и э д а к все перепробовали, а толку никакого. Куда барин уехал, не знают. Откуда п я т а к и везли, через какие таможни сказать не могут. Они о б о з здесь в России встречали. Марока одна с ними. А п я т а к и эти фальшивые еще где всплывали? – спросил я. Нет вроде. Все, что п о т о ц к и й привез, мы перехватили. На пути фальшивками он не расплачивался, чтобы не проследили, наверное.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 Выходит, что так. Может, в Москве время выждают, и может под Петербургом где. Не нашли мы их, хоть и старались. Вздохнул Ушаков. А за границу не могли удрать? Паспорта у них не в ы п р а в л е н ы так что далеко им не у б е ч ь с п о й м а е м рано или поздно. Уверенно произнес генерал. Я грешным делом думал, мои до нашего приезда у п р а в я т с я а оно вон как обернулось с управляющим.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 И хоть по большому счету она была мне безнадобности, частица души, принадлежавшая истинному хозяину тела, настоятельно требовала сходить к ростовщику и забрать родовое оружие фон Гофенов. Пандольфи обрадовался моему визиту, угостил крепким кофе и велел слуге принести шпагу. Вижу, вы делаете успехи, молодой человек, сказал итальянец, рассматривая меня большими к а к у с о в ы м и глазами.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 Знаю, что последние в изрядном количестве расплодились среди русской знати, но на меня еще никто не выходил и в масоны не рекрутировал. Все непременно п р и д у солгал я, но сегодня, увы, нет никакой возможности. Как жаль, в с п л е с н у л руками п а н д о л ь ф и ю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 Тот голод и холод, что мы тогда испытали. Рука сама по себе развязала шнурок кошелька. Я вытащил первую попавшуюся монету из тех денег, что дал мне п а н д у л ь ф и Это оказался медный пятак, и с о б р а л с я было протянуть ее арестанту, но тут взгляд мой упал на дату чеканки. 1728, увидел я и ахнул.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 Или поступить умнее и тоньше, доложить ушакову, установить заростовщиком н а б л ю д е н и е В конце концов итальянец может оказаться невиноват. Держи, я сунул опешившему колоднику целый рубль. Арестант сначала ничего не понял, но потом бухнулся на колени и что-то забормотал. Удачи тебе! Я поспешил в сторону Петропавловской крепости, надеясь, что генерал по обыкновению засиделся у себя в кабинете до вечера.